Глава 34. Укус монаха Сюда, сказала Вигга, шагая по дюнам, наслаждаясь тем, как песочная трава и травянистый песок делают чвяк между пальцами ног она всегда была счастливее всего у воды: пляжи, бухты, гавани и пристани. Это извилистая кайма мира, где земля и море встречаются, сражаются, трахаются и перемалывают друг друга в новые формы, как несовместимые любовники в бесконечном бурном романе, от которого никто не может сбежать. Мысль об этом в таком романтичном стиле на самом деле отдавалась внутри нее приятной щекоткой. Кажется, она была расстроена чем-то. Но вряд ли стоило копаться во всем ужасном беспорядке в памяти, чтобы снова почувствовать себя расстроенной из-за этого. Всякий раз, когда она искала что-то в своей голове, никогда не находила желаемого. Как будто ныряла за устрицами в хренову навозную кучу. Лучше отпустить, забыть и растоптать. «Как ореховую скорлупу», — пробормотала она. «Ореховую скорлупу?» — спросил брат Диас. Вигга усмехнулась, глянув в его сторону. «Точно!» У него был прекрасный широкий шаг, когда он действительно пользовался этими своими ногами и не отягощал себя своими молитвами, своими сомнениями, своими святыми и всем таким прочим. «Кто бы мог подумать, когда мы впервые встретились в той гостинице, что в конечном итоге между нами будет такое взаимопонимание?» Брат Диас надул щеки. Жизнь полна сюрпризов. «Ты выглядишь по-другому», — сказала она, «без своего монашеского мешка. Это называется рясой. Так-то без рясы ты выглядишь потрясно». «Да», — сказал он. «Угу. Ты не смеешься?» «В жизни монаха нет шуток, которые мы бы не слышали». Он довольно тоскливо вздохнул. «В монастыре полно времени, чтобы придумывать их». «Но как бы ты это ни насывал, ты выглядишь иначе», — сказала Вигга. «Более...» Она попыталась подобрать слово, но отвлеклась на то, как его влажная рубашка то прилипала, то отклеивалась от его бока с каждым шагом. Сквозь нее она могла видеть форму ребер. Потом они исчезли, потом снова появились, потом исчезли, словно подмигивая. «Хорошие ребра. Они были, исчезли, вернулись». Она увидела, как он наблюдает за ней. «Более что?» «Именно. Это как будто вас засунули в мешки, чтобы вы выглядели плохо». «Я думаю, именно для этого они и предназначены. Прошло некоторое время, с тех пор, как я носил что-либо кроме мешка, я даже никогда не хотел быть монахом. Кто бы мог подумать, когда мы впервые встретились в той гостинице, что у нас будет так много общего?» сказала Вигга. Я даже никогда не хотела быть опоротнем. Как это произошло? Обычным опросом. Укусил опоротень. И она расстегнула пару верхних пуговиц на рубашке, которые, честно говоря, более или менее расстегнулись сами собой. Она оттянула ее назад, показывая ему свое плечо и кольцо ямок-шрамов с кругом рун вокруг него. До сих пор иногда палит, как та луна полная. Значит, это правда? спросил брат Диас, присматриваясь. Возможно, ей это показалось, но она могла поклясться, что его взгляд немного отвлекся от укуса. Что говорят об оборотнях и Луне? Вигга остановилась, закрыв глаза. Просто слово «ЛУНА!» Она увидела ее на внутренней стороне век, в самой округлой пухлой фазе, висящую в темноте с мягким и серебристым сиянием, как большой спелый фрукт в небе, готовый лопнуть сладчайшим соком. И она издала тихий звук, не совсем воя, что-то вроде хныкающего воркования, и задрожала всем телом от волос до пальцев ног. «О, это правда!» – прошептала она. «Правда!» сказал брат Диас и прочистил горло. «А ты?» — спросила она, снова отправляясь в путь, застегивая неподатливые пуговицы. «Для меня это просто луна». «Нет, я имею в виду, как ты стал монахом». «Обычным способом. Меня укусил монах». «Она покосилась на него». «Правда?» «Не совсем». «А, ха-ха-ха-ха! <смех> Кто бы мог подумать, когда мы впервые встретились в той гостинице, что ты окажешься таким шутником?» И она игриво ударила его по руке. Это, похоже, совсем ему не понравилось. Она так и не смогла усвоить этот урок. Бить людей не всегда хорошо. Она сделала заметку запомнить это, а потом тут же забыла и ударила его снова. «Я принял обеты», — сказал он, потирая руку. «Я сам решил их принять». «Узрел свет, да?» Брат Диас пнул травянистый песок. «Что-то вроде того». «Я хотела бы узреть свет», — сказала Вигга. Люди все время пытаются показать его мне, но ты не можешь просто захотеть и увидеть, да? И я не могу не думать, все время, пока я смотрю, что если ты проснешься однажды и узришь свет, кто может сказать, что на следующий день не увидишь другой». «Ну, вещь либо истинна, либо нет», — сказал брат Диас, но с каким-то озадаченным видом. «Не все зависит от вопрошающего, не так ли?» «Немного софисит. Я имею в виду, даже спасенные на западе и спасенные на востоке находятся в спазмах или что-то в этом роде, в схизме. Как я и сказала. Что это вообще такое?» Великие расколы разногласия между двумя ветвями церкви. По поводу тройственной природы Бога и точной формулировки символа веры, и того, следует ли считать правильным священным символом круг или колесо, и должны ли священницы быть женщинами по образу Спасителя или мужчинами по образу Отца, и, конечно, некоторые особенно ожесточенные споры по поводу расчета даты Пасхи. Он говорил так, словно сам немного запутался, а ведь он был монахом. «Нет смысла слишком глубоко вникать в детали. Хвала Господу!» Но папа отлучила патриарха, а затем патриарх отлучил папу. Или наоборот. «Как бы то ни было, у Фаас есть два голоса бока на земле, которые перекрикивают друг друга». Она подняла два пальца и продолжала отчитывать. «А потом есть этого от пяти уроков и сомневающиеся еще...» а потом есть культы того или иного святого, твоего или моего ангела и всевозможные язычники, труиды, шаманы, поклонники духов и демонов, прежде чем мы даже дойдем до эльфов и всяких этих темных и голодных многолеких ублюдков, которым они поклоняются». У нее закончились пальцы, и она пошла другим путем, просто вскинув руки. «Они все уверены, что знают правду, но у каждого своя, правда, не так ли?» Все равно я известная, долбанная идиотка, откуда мне знать? Если ты увидел свет, рада за тебя. Мир достаточно темен без... Я стал монахом не потому, что увидел свет, — резко сказал брат Диас, и это было своевременным напоминанием, ведь Вигга полностью забыла, с чего начался этот разговор. Я совершил ошибку. Ты стал монахом по ошибке? Если бы я знала, я бы спросила про это, а не про мешки. «Нет, я совершил ошибку, поэтому мне пришлось стать монахом». Вигга почувствовала слабый укол интереса. «Ты кого-то убил, прад Диас?» «Нет». «Я не буду сутить строка. Я сама убила парочку». «Я своими глазами видел, как ты убила не менее трех десятков. Я никого не убивал». «Что-то ты украл. Подсвечники. Пирог. Это... Подожди, я сейчас...» «Ты просто перечислишь все на свете?» Вигга пожала плечами. «У нас есть время». Брат Диас закрыл глаза. «Я ничего не крал». «Бекон?» Упоминание пирога заставило ее мысли переключиться на еду. «Нет». «Цыр?» — с надеждой спросила она. «Горох?» «От меня забеременела девушка!» — рявкнул брат Диас. Он глубоко вздохнул и сказал гораздо тише. Вот она где. Вот ужасная правда. Зачем ее теперь скрывать? Он запрокинул голову и проревел в небо. «От меня забеременела девушка!» И крик тут же унесло ветром. «Не та девушка», — мрачно добавил он. «Самая не та девушка, какая только могла быть». «Брат Диас», — пробормотала Вигга. «Ты скрываешь свое похотливое прошлое?» «Нет». Он посмотрел ей прямо в лицо. «Я говорю тебе об этом прямо в лицо. Я был безрассуден в юности, и от меня забеременела не та девушка. Моя мать говорила, что монашеские обеты – единственный выход для моего искупления, для моей защиты, чтобы избавить семью от позора». «Хм!» У Вигги все еще хлюпала вода в ухе, и она засунула туда палец и потерла. «Я немного разочарована». «Кто бы мог подумать, — проворчал брат Диас, — когда мы впервые встретились в той гостинице, что у вас с моей матерью будет так много общего. — Не топой, а твоим преступлением. Вигга попыталась наклонить голову в одну сторону, потом в другую, но вода не выливалась. — Я имею фиту, будучи тем, кто я есть, я слышала о... и видела, и знаешь, делала некоторые по-настоящему дьявольские безобразия. Вигга перестала ходить вокруг и просто ударила себя по уху тыльной стороной ладони. «Трахнул не ту девушку. Я бы не включила это в список самых постыдных секретов, которые я слышала. Я бы даже рядом с этим списком бы не поставила». «А!» Пузырь лопнул в ухе и оттуда щекоча потекла восхитительная струйка теплой воды. «Ха! Поняла! О чем мы говорили?» «Не та девушка», — пробормотал брат Диас. «Правильно, да. Тебе нужно отмахнуться. Вы просите растоптать». Вигга вытерла ухо и стряхнула воду. «Как ореховую скорлупу?» – проворчал он. «Точно!» И она ударила его снова. «Когда съел орехи, ты же не хранишь скорлупу, не так ли? Иначе придется тащить мешки с херней на каждый холм, пока не путишь спать в большой куче этих ухренков». Подробности истории уже увидали в памяти Что касается Вигги, она смогла извлечь только один важный урок. Член брата Диаса работал. А, смотри!» — сказала она, указывая на какой-то мусор, разбросанный по пляжу. «На ферные остатки кораблекрушения. Другие тоже могли приплыть сюда». Брат Диас поспешил к находкам. На песке стоял большой сундук, окруженный множеством следов. Замок сломан, крышка откинута. «Одежда!» сказал он, заглядывая внутрь. Вигга вытащила куртку, яркая ткань, вся покрытая блестящей вышивкой. Хотя те ж там модного ублюдка!» Она понюхала ее, понюхала вокруг сундука и наклонилась, чтобы понюхать следы. «Здесь была Алекс». «Ты знаешь ее запах?» «Я знаю запах каждого». «У каждого есть запах?» «О, да». Брат Диаса кинул себя взглядом. «И у меня?» «О, да!» «Солнышко тоже пыло здесь!» «Чем пахнет солнышко?» «Знаешь, чем-то соленым, этим соленым эльфийским запахом. Они пыли не Она опустилась на четвереньки, коснулась носом земли, высунула язык и лизнула. «Мужчины. Несколько мужчин. Несколько плохо мывшихся мужчин». «Кого они искали?» спросил брат Диас. «Они гнались за принцессой Алексеей. «Я опоротень», — сказала Вигга, глядя на него, нахмурившись. «А не яснофитящая?» «Нет, точно. Извини. У нас был яснофитящий, но недолго. От Мефо я узнала... Чаще лучше не знать. Они пошли в эту сторону». Она пробежала несколько шагов, все еще согнувшись, затем села на корточки, вынюхивая что-то в ветре. «Может быть, осторожничает? Может быть, ее преследуют?» Она подкралась к Дюне и принюхалась к колючей траве, где запах был сильнее. «Они ждали здесь?» «Потом направились туда?» Она кивнула в сторону деревьев, затем замерла, прищурив глаза. «Что?» «Что-то еще?» Она проползла, принюхиваясь вокруг низины, отсеивая соленое море, соленую эльфийку, испуганную принцессу и отвлекающий запах брата Диаса, и... Ее губы изогнулись, ноздри раздулись. Она почувствовала, как волчица проснулась, рыская в клетке ее ребер, царапая, требуя, чтобы ее выпустили, и чужое рычание вырвалось из глубины ее горла, долгий, низкий, предупреждающий стон. «Что ты почувствовала?» – прошептал брат Диас, выглядя слегка испуганным. Вигга уставилась на него и прорычала слово, превратившееся в невнятный хрип от злобной слюны, заполнивший ее рот. «Оборотень!»